Не успел водитель притормозить, как Тони Поуп выскочил из своего микроавтобуса. Он огляделся. Рядом с парадным входом в особняк стояла патрульная машина. У ее открытой дверцы находился полицейский, говоривший что-то в трубку радиотелефона. Неподалеку три группы устанавливали видеоаппаратуру. В их числе снова были эти чертовы японцы, отметил Поуп. И как только они всегда успевают на место происшествия раньше него... Почему он приезжает последним? Возможно, и впрямь не подкупают полицейских диспетчеров. Поуп увидел, как Джону Геллиджесу с пятого канала протянули микрофон, и он поправил галстук. «Ну как я выгляжу?» – спросил Геллиджес одного из своих коллег. «Шикарно? Окей, начинаем первыми». Он ухмыльнулся, заметив Поупа, поднял большой палец и начал свой трёп. «Джон Геллиджес в прямом эфире на десятом канале». «Сенсационное сообщение! Мы оказались первыми, кто прибыл на место происшествия!» Он сделал легкое ударение на числительном «первый» и, опустив руку под микрофон, чтобы она не попала в камеру, показал Поупу палец. «Да пошел ты к дьяволу!» – с раздражением пробормотал Поуп, пока его группа поспешно устанавливала видеоаппаратуру. «Мы находимся на Сан-Педро-Стрит», – тараторил Геллиджес, у дома предполагаемого кокаинового короля Рамона Веги. Поуп с отвращением отвернулся и обратил свое внимание на Сэнди Дерсинг с 4 канала, которая уже тоже травила свою баланду. «Несколько секунд назад мы получили сообщение об убийстве по меньшей мере 20 человек», — говорила она. «В данный момент еще не ясно, кто эти жертвы, но она указывает на то, что все они входили в группировку так называемых демонов, банды, известные своими культовыми в стиле Вуду расправами над соперниками». Поуп поспешил к своему побитому автобусу, чтобы привести себя в порядок, пока его команда устанавливала видеоаппаратуру. Взяв коробку с переднего сидения, он открыл ее и начал быстро гримироваться. Ему и впрямь уже начинало действовать на нервы, что все эти болтуны постоянно его опережают. В его микроавтобусе была установлена связь с полицейскими диспетчерами. Он знал, что информация до него должна доходить не позже, чем она доходит до остальных. А может, тут дело совсем не в том, что он не первым получает ее, а в том, что не может вовремя прибыть на место происшествия? Интересно, а вдруг кто-то подкупил его водителя? Поп бросил подозрительный взгляд на Джаза, который возился с аппаратурой. Поп не очень хорошо знал город, чтобы определить, достаточно ли быстро Джаз добирается в нужные ему места. Что ж, придется устроить проверку. А вдруг он ездит кружными путями? Этим опозданием пора положить конец, надо и о репутации подумать. Заканчивая гримироваться, поп услышал визг тормозов и, повернувшись, увидел, что неподалеку остановилась машина Майка Херригана. Он вылез из нее со своим напарником, и тут же подъехала еще одна машина. Из нее вышла Леона Кентрилл вместе с каким-то новым фараоном, которого поп прежде не видел. «Это Кентрилл та еще штучка», – подумал поп, – «но чертовски хороша». «Однако выудить у нее ничего невозможно. Посмотрим, удастся ли что-нибудь узнать у Херригана». Он поспешил к ним.